Глава 15. В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол. 385 восемьдесят крикнул за дверью дежурный инспектор, и в зал заседаний боязливо вступила группа восьмиклассников. Девочки в негнющихся белоснежных передничках, мальчики с застегнутых на все пуговицы белых рубашках, один даже при отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч. «Прямо 1 сентября, только без цветов», — подумал Шумилин. «Молодец, Ирина Семеновна».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 385-й. Леночка Спиридонцева. Аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявление, с короговоркой пробегала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкеты, делал отметки, утверждающие решение о приеме. А тем временем члены бюро беседовали со вступающими. С уставом ознакомился, доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом. «Да», — честно отвечал испытуемый, — «тогда скажи, что такое принцип демократического централизма?»